Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Богдан Старчаков. Звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1994 год.